Запись 36. -я. Конспект. п у с т ы е с т р а н и ц ы Христианский бог о моей матери. Тут странно. В голове у меня как пустая белая страница. Как я туда ш е л как ждал, знаю, что ждал, ничего не помню. Ни одного звука, ни одного лица, ни одного жеста, как будто были перерезаны все провода между мною и миром. Очнулся уже стоя перед ним.